Потом раздался шлепок босых ног об пол, материи, а в паузе тяжелый вздох, прислушивающийся шаг. Весь в белом, участковый Анискин выбрался из-под ситцевого полога, настороженно повернул голову в сторону Качушина, прислушался чутко, как зверь. Затем Анискин начал бесшумно быстро одеваться, сунул ноги в стегнанные брюки, влез в рубаху. Стоя на одной ноге, аккуратно и плотно навернул портянки. Словно в дальнюю дорогу, одевался он, затем, опять прислушавшись к дыханию Качушина, пошел к дверям. Открылась уличная дверь, хлынули звуки метели, оборвались. И тишина тишина. За сицевым пологом опять шуршала, двигалась. Жена участкового глафера беззвучно вынурнула из сицевой духоты. Босыми ногами прошла в комнате дочери, как привидение исчезло за дверью. «Ушел», — донесся до Качушина шепотливый голос. За стеной разговаривали приглушенно, с большими паузами. В голосах матери и дочери не было тревоги, беспокойства. Они звучали обыденно, словно ничего не происходило. В паузе прошуршала книжная страница, раздался вздох, кроватный скрип. Ничего не происходило в соседней комнате, хотя жена участкового проснулась, пришла к дочери. За стенкой молчали, и к Качушину возвращалось спокойствие. Он опять приходил в то состояние, в каком был тогда, когда участковый допрашивал Бочинина. Успокоившийся Качушин думал о том, что во всем повинна смена тем по жизни. Только год с месяцами отделял его от городской сутолки, от открытого и беспечного существования в Томском университете, от общежития, пятихатки, от молодой бездумной жизни. А тут деревня во всю ширь и глубь, таежное дело, легендарный участковый уполномоченный, жизнь от земли, от пупа, от начала начал. «Отца не вини!» Вдруг громко раздалось за дверью. «Он сам кругом запутанный!» И опять пауза, молчание, спокойствие. «Нарым-нарым!» — думал Качушин. «Страна, где цветы не пахнут, а зима. Девять месяцев!» Разноцветные круги вращались в глазах, бордовые точечки усеивали потолок мерцающими звездами. Качушин засыпал, думая о том, что спать ему сейчас не надо, так как он должен понять, что значат слова Глафиры. Он сам кругом запутанный и что все-таки происходит за стеной. Но он заснул, так и не поняв ничего. Он очень устал за день. 25-летний следователь Качушин. Участковый уполномоченный Анискин минут 10 тарабанил в двери Стрегановского дома, пока достучался. Замерзший, иссеченный ветром, недовольно посапывая, он, наконец, прошел в комнату, освещенную подвижным светом стеариновой свечи, так как поп Стриганов ни керосина, ни электричества не признавал. Самую большую стену комнаты от потолка и до лавки занимали винные и водочные этикетки. Из угла в угол комнаты, как бельевые веревки, тянулись гирлянды из жестяных бутылочных пробок. Когда по комнате ходили, гирлянды раскачивались, звенели. Удивительным, необыкновенным человеком был сам Поп Стриганов. Стоя под пробочными гирляндами, на фоне стены, заклеенной этикетками, он, казалось, сам издавал переливающийся звон. Был тоже пестр и весел, как веселая и пестрая стена. На плечах Стриганова была накинута вытертая поддевка. Большое лицо с копной черных волос и ассирийской волнистой бородой весело ухмылялось. Стриганов клубился, переливался радостью, стоял на полу, пританцовывая, и в крылатой поддевке походил на ночную бабочку-однодневку. «Какой гость!» говорил Поп Стриганов, отступая назад и широко разводя руками. «Боже мой, какой гость!» Меж бородой и усами у папа ослепительно горели молодые частые зубы. Был свеж и красногуб рот, большие серые влажные глаза смеялись откровенно насмешливо.